Глава 16. 1, Дрюте Берри добрался до Будки и увидел, что остановило Питерса перед тем, как его схватила женщина. Двое мужчин, один из них, возможно, Норкрас, Самодовольный ублюдок, который и заварил всю эту кашу. Он поддерживал другого мужчину. Это было хорошо. Они не подозревали о его присутствии. И, вероятно, шли к той к женщине, чтобы защитить ее. Безумие, с учетом того, какую силу собрал Джерри. Но посмотрите, какой урон им удалось нанести. Сколько добропорядочных горожан убито и ранено. Хотя бы за это они заслуживали смерти. Потом из дыма появились еще двое. Женщина и подросток тоже. Спиной к Дрю Тебери. Все лучше и лучше.